Глава третья, в которой Лиза начинает жалеть, что всю жизнь была атеисткой. «Как посмели смертные!» В центре нарисованной пентаграммы буквально из воздуха возник огромный, с красной кожей, черными витыми рогами и широкими крыльями, демон. «Да быть не может!» Я оторопела рассматривала здоровенного мужика с демоническими причиндалами в уверенности, что нас кто-то разыграл. Потом покосилась на окно, где от белой луны не осталось ничего. Жутковатый багровый свет заполнил собой весь проем и, казалось, перетекал через стекло, расползаясь по стенам и полу неприятным мерцающим маревом. Под ногами демона в центре пентаграммы пыхнуло огненными искрами. Он расправил свои кожистые крылья и утробно, очень зло прорычал. «В такую ночь вы призвали меня, человечки!» Прищурил красные глаза и по очереди оглядел нас. Когда его жуткий взгляд дошел до меня, моя бедная душа бегом умчалась в пятки. До того страшно стало. Я бы, наверное, даже креститься начала, если бы знала, как правильно. А Ярослава, смелая девочка, с вызовом поинтересовалась. «Простите, а вы кто?» К сожалению, в этот момент девушка в костюме то ли Бэтмена, то ли черной кошки захихикала и радостно закричала «Кто стриптизера вызывал?». От ее вопроса наш гость озверело зарычал и дернул Ярославу за руку так, что вино из ее бокала облило и его самого, и девушку, и даже меня слегка забрызгало. Я начала отряхиваться и на автомате, выработанном пятью годами работы со студентами, рявкнула. «Ну-ка, тихо!» Демон неспешно, как в замедленной съемке, повернул голову и уставился на меня. Поняв, что сейчас меня будут убивать, я вежливо добавила. «Простите, не могли бы вы вести себя потише?» «Простить!» Он понизил голос, но от этого его слова звучали еще страшнее. Да вы знаете, кто я? Он повернулся к Ярославе, а она спокойно перешагнула через пентаграмму, подошла к нему ближе и решительно заявила: "Нет, не знаем. Мы провели ритуал, а значит, ты тот, кто исполнит наше желание". Вот ведь смелая самоубийца, восхитилась я. Лично у меня поджилки тряслись от страха, а она так спокойненько с ним разговаривает. Желание Демон фыркнул и внезапно успокоился. «Забавно». Он снова задумчиво оглядел нас, подолгу останавливая взгляд на каждой, и повернулся к Ярославе. «Что же, да, вы загадали желание». Глаза у него уже не сверкали так страшно, но в них появился нехороший ехидный блеск. «Но вы, неопытные, глупые, смертные, бестолковые человечки!» Ваша пентаграмма нарисована неровно, линии прерываются, а значит, не смогут удержать меня и заставить подчиниться. Печально для вас, смертные, и шанс для меня разобраться с вами быстро. Глаза демона засияли ярко-алым, и он хлопнул в ладоши. Свечи на пентаграмме пыхнули, с треском погасли, и мы очутились в темноте, подсвеченной только багровым светом луны из окна, да жутким алым сиянием глаз демона. — Пусть будут исполнены ваши желания, но исполните вы их сами, смертные. — Да будет так! — заревел демон. И вокруг меня закружили тысячи алых искр, все ускоряясь и ускоряясь, затягивая меня в какой-то безумный водоворот. Раздался громкий хлопок, и я отключилась. А в следующий миг уже стояла на пыльной дороге и с ужасом смотрела, как прямо на меня бешеным галопом несется огромная лошадь.